Отец Феофил осенил широким крестом з а с т о л ь е и, поскрипывая сапожками, пошел по твердой тропинке ко двору. — Умница наш Феофил! — исправник кимнул головой вслед попу. — Умница! Другой бы всех нас, анафеме, предал. Этот нет. — Достойно. А тебе, с е м ё н Огородов, мой короткий сказ. Зачем ты и призван мною, как ты под моим глазом? Мутить мужиков, словом, не имеешь никакого права. Это раз и навсегда. Второе. О новых порядках им растолкуют власти, когда приспеет пора. Значит, опять же, не твое это дело. И последнее. Я и староста ваш, он сидит сам, не досмотрели, и по нашей вине двое ссыльных оказались по жительству под одной кровлей. а тебе говорю, с е м ё н Огородов, и о люстрове. Ты, староста, понял? Исправник круто от одного к другому поворачивал свое лицо и тем выражал свою волю. — Расселить! Староста, ковырявший вилкой в зубах, с хмельной и неверной поспешностью шоркнул по мокрым губам рукавом рубахи и отчеканил. — Будет сделано! — Да ведь он в городе! «Люстров-то, господин исправник», — подсказал Огородов. «А чё ты пишет в земстве?» «Да-да-да-да, но всё равно ты у меня в ответе». «Так точно!» — староста рывком вскинул голову и замер, боясь глядеть одним своим глазом на строгого гостя. «А ты смотри, Семён Огородов, смотри, смотри, чтобы я тебе больше ни слова, ни полслова. Ступай!» «Что ещё?» — спросил исправник, заметив заминку в движениях Огородова. — Да я насчет долгу, к с и л о ф о н п а л о и ч Не разжился, что ли? — Землица Ксенофон п а л о ч ничего не собрал. — Значит, подождать, говоришь? — Староста можно доверить ему? Староста, собиравший со стола поросячьи косточки в порожнее б л ю д а не зная дела, не м о г л я д е л на исправника. «Тебя спрашиваю, можно ему долг отсрочить?» «В копнах н е сена, в долгах н е деньги». Но исправник махнул на него рукой, а Огородову сказал. «Ступай с Богом, да к Рождеству, чтобы из копейки в копейку. Денежки у меня тоже в Огороде не растут. Это уж я по расположению к тебе!» И щелкнул пальцами. «Сувоев!» у с н у л Что ж, сухой т о г о т о в ы е ваш, сук роде. Солдат скочил с колен, снял с ветки ч е р е м у х и свою бесказырку и надел. Глубоко осадив обеими руками, поправил ремень на солдатской рубахе, ожидая приказания. Глава 23. Домой Семён о г о р о д о в возвращался немного растерянным. Он даже не подозревал, о существовании той истины, какую узнал от отца Феофила. «Думал ли я когда-нибудь об этом?» — спрашивал себя Огородов. «Да мне в голову не приходило, что счастье каждого лежит у его ног. Оно так близко и доступно. Надо лишь всего наклониться и поднять его. Я, как и все, работал, чтобы жить, а надо жить для того, чтобы работать». Я поверил, и теперь, и никогда не откажусь от своей веры. Надо бы сказать об этом всем людям, чтобы каждый правильно начинал свою жизнь, с радостью и любовью брался за самое трудное. И тогда все будут объединены одной верой, самой праведной. Поговорить бы с кем-то, досы-то бы наговорился. Да с кем? Мне что, зайти к Матвею? л и с а в а н мужик толковый, рассудительный. Неужели он никогда не думал, никогда не удивлялся, вот так же, как я теперь? Искал ли он свою истину? Все вы, скажет огородовы, блаженные какие-то, и примется шерстить рыжень своей бороды, скрадывая в ней ехидство. Работай, скажет, коли пуп крепок. Дурака работа любит, вот ты весь разговор. с е м ё н у стало опять грустно, потому что вспомнился одноглазый и хитрый, как все кривые, староста Иван Селиванович. Подумал о его доносах. Вот и люби ближнего, а он станет доносить на тебя. Так же и с землей. Отдался бы ей весь без остатка, вытянул бы из себя все жилы во имя ее. Только бы знать, что она твоя, и не тебе, так внукам твоим отзовется добром. И сладка и желанна была бы добровольная мука. А то ведь после трудов твоих, о б л а с к а н у ю и согретую твоими руками землицу, приберет староста Иван Селиван и будет жаровать на ней. Отнято у мужика все. Отнята земля. Отнята труд, любовь. о т н я т о живое слово. Когда правда так проста и очевидна, хоть бери ее в руки».